Деревня была цела. Даже удивительно, как немцы ее не разбомбили. Рядом летали, а сюда ни одной бомбочки не скинули. Здесь даже не суетился никто особо. Живет деревня обычной жизнью, как будто и войны нет. Даже странно как-то. Встретили нас хорошо. В деревне оказался председатель колхоза, который расположен чуть дальше на север, в одном из сел. Быстро организовав деревенских жителей, в основном стариков, нам передали четыре подводы. Местные вызвались помочь поехали с нами. Они же и перевезут наших раненых к себе, окажут помощь, а позже отправят дальше в тыл. В общем, обернулись мы с политруком быстро, уже через три часа оказавшись возле разбитого эшелона. А тут? В общем, я наглядно узрел, что такое в эти годы особый отдел. Вовсю шла проверка, или допросы, уж и не знаю, как это назвать. Досталось и мне, но это был просто допрос. А вот Лейтехе и политруку не повезло. Обоих строгий лейтенант из особого отдела увез куда-то почти сразу. Тот прибыл на эмке, в ней же увезли и наших командиров. Распекали нас недолго, все же мы простые бойцы. А дальше произошло вновь нечто, чего не я один опять удивился. Нас просто оставили тут. Уехали все, кто нас только что допрашивал, не сказав ни слова. «Эй, большой!» — окликнул меня вновь шустрый парнишка Павел. «Чего тебе, шустрый?» Я так и назвал его, поддев ответ. Чего делать-то будем? Он, кажется, не заметил мою подначку. Настолько растерянно выглядел. Ты ж в полк ходил. Там что-нибудь сказали? Да на нас сразу эти налетели. Кто, откуда, веди к командиру. Я, блин, даже и не видел толком никого. Одно скажу точно. Часть не воюет. Они, кстати, тут рядом. Едва ли километра четыре будет. Ребят, подумав, сказал я, вокруг меня уже собрались несколько человек. «Видно, часть отступает, раз так близко. Я сам карту видел. Дальше они должны быть». «Я так и подумал», — в ответ кивнул Шустрый. «Уже здесь подумал. Я орудия у них не видел. Вот что меня смутило. Там ведь должен быть почти полк без нашего дивизиона». «Хреново дело», — заключил я. «Может, нам и не сказали ничего, рассчитывая, что полк скоро сам тут будет?» «Не знаю. Может, опять сходить?» Шустрый встал с земли. «Пойдем вместе», — кивнул я. Оставшиеся бойцы были какими-то растерянными и не проявляли участия в разговоре, хотя сидели все рядом. Люди были в полнейшем раздрае. Никто ничего не понимал, вроде на фронт ехали, а сидим возле разбитого эшелона, и никому до нас дела нет. Ситуация реально была непонятной, и от того еще больше злило людей. Все же уйти мы не успели. Внезапно появился какой-то хрен на лошади боец в смысле, и, не спешиваясь, прокричал: Это вы тут, пушкари! Бойцы кивали, с интересом поглядывая снизу вверх. «Идите туда!» Конный боец указал в сторону, с которой мы и приехали. Туда, куда вели рельсы. «Боец, куда это? Туда!» бросил я. «Пару верст, пройдете по шпалам. Там встретитесь с полком, точнее, с остатками». «Так чего, драпаем, что ли?» неуверенно спросил Паша. «Немцы нас обошли. Быстрее давайте. Они скоро уже здесь будут». И посыльный, а это был он, ускакал. млять! выругался Шустрый и сплюнул в сердцах. «Парни, пошли!» — просто сказал я громко, чтобы все слышали, а сам был в таких же чувствах, как и Шустрый. «О, командир нашелся!» — буркнул кто-то недовольно. «Я и не терялся!» — отрезал я. «К фрицам хотите? Оставайтесь!» Никто, конечно, не остался, дураков нет. Поплелись, а затем и прибавили шагу. «Жаль деревенских, особенно если там наших раненых найдут. Раненых тоже жалко!» Да только их, может, просто добьют, а вот гражданских спалят деревню к чертям собачьим, как пить дать сожгут. Наше русское раздолбайство в полку меня не удивило вообще. Догнали мы часть, как и сказал тогда посыльный, через несколько километров. Ни орудий у них, ни техники, да и людей-то, одно название, что полк, даже народу не потянем. На наше появление реакции ноль. Просто присоединились к толпе, по-другому и не назвать, да и пошли себе дальше». Почти сразу, как догнали, поступила команда свернуть с железки в лес, так как неподалеку в небе самолеты появились. Так и пошли лесом. На первый взгляд, бойцов тут сотня, может, чуть меньше. Жрать нечего. А мы ели последний раз еще перед отправкой, сутки назад. К вечеру все бойцы, да и немногие командиры, устали так, что просто падали с ног. Кстати, особистов тут не было. Не знаю, куда увезли наших лейтенанта и политрука. «Слышь, Большой...» На привале ко мне подошел Шустрый. Он и так не отходил, но тут где-то бегал. — Чего? — бросил я. — Устал даже я, несмотря на свои ежедневные занятия бегом и физическую форму вообще. — Командир тут не лучше нашего летехи, которого особисто забрали. — Даром, что капитан, толку ноль. — Хорош, привлекут за болтовню. Выводы не нам делать. По делу есть чего. — Я там возле них покрутился. Говорят, сами не знают, что делать. — Развел руками Шустрый. Придумают чего-нибудь, они ж командиры. Да и думаю, сами куда-нибудь выйдем. Не все же тут лесам до да болотом быть. Где-то найдутся и люди, и командиры, те, которые будут знать, что делать. Через пару часов возобновили движение. Жрать хотелось, хоть тресни. А мне-то еще и много нужно, да вот взять негде. Зря Шустрый грешил на командира. Вел наш отряд тот вполне себе уверенно и к утру вывел. Это был большой поселок. Бросилось в глаза многолюдия даже ранним утром. Нас просто остановили всех на окраине, а командир со своим замом отправились в поселок. Не было их часа два. За это время люди расслабились, начали разбредаться. Мы с Шустрым тоже отошли, но буквально до ближайшего хозяйства с колодцем. Напились воды, умылись. Пришлось отвечать на неприятные и заданные с хмурым видом вопросы хозяев. «Все, бежите?» Я так и вспомнил старые фильмы, типа «Они сражались за родину». Стало стыдно, хотя конкретно мы вроде и не виноваты. Но не станешь же объяснять людям, что мы до фронта-то не доехали? — Нет, отступаем, — бросил Пашка. — Как же так? Дядька, что спрашивал, был старым, как динозавр, но с таким хитрым прищуром, что становилось не по себе. — Орудие, дед, немец размобил. Артиллеристы мы, — вставил я. — Далеко ли немец-то? — Рядом уже, — хмуро ответили мы и, поблагодарив заводу, ушли. Дед еще долго стоял и смотрел нам вслед. Что было у него в мыслях? Скорее всего, ничего хорошего. С народа на армию налоги всегда драли. А толку? Пришел вот враг, а армия бежит и ни хрена не может сделать. Ведь гражданским-то обидно вдвойне. Это нас или убьют, или отступим. А им каково? Враг придет, хозяйство разорит, бабс насильничает, мужиков и стариков перебьют. Им это надо. Вот и спрашивают с нас, так как имеют полное право спрашивать. Эх. Когда вернулся командир и его зам, новости были не очень радужные. Нам приказали двигаться на запад, пересечь село и присоединиться к полку, который и был расположен поблизости. Полк пехотный на все увещевания командира о том, что мы вроде как артиллеристы, ответили просто. А где ваши пушки? Нету. Вот и будете теми, кем можете. Это так рассказал один из сержантов, которого поставили рулить нашим взводом. Да, нас, оставшихся от дивизиона, просто сделали стрелковым взводом. Хорошо, хоть винтовки у всех были, правда, патронов почти нет, обещали помочь. Все же не все из остатков нашего полка стали пехотой. Оказалось, у стрелкового полка были аж четыре сорокопятки, но в расчетах людей не хватало. Вот из наших и добавили, сделали противотанкистами. Ну а все остальные, да, стали стрелками. Патроны и правда получили, но это уже было не главным. Нас, наконец, покормили. Вот уж ребята порадовались. А на меня повар смотрел косо. И когда я подошел к нему во второй раз, отрезал. Добавки не будет. Остался я, можно сказать, голодным. Я все больше и больше злился на свои габариты. Ну что, я виноват, что ли, что для меня обычная норма мало? Должны больше давать. Помню по учебке. Но тут не учебка. Сколько дали, и то хорошо. Было грустно и скучно, что ли. Вокруг люди суетятся. А я разглядываю их и не понимаю, чего суетиться. Все одно не успеем подготовиться. На запад от села было большое поле, сейчас убранное и голое. Так вот где-то за ним, далековато пока, уже виднеются дымы. Хреновые это дымы, как мне кажется. Да и не кажется. Танки там идут. Что ж, похоже, тут я и лягу. Жаль, если войду в число тех, кто становился статистикой и погибал в самом начале войны. Гибли ведь не от того, что плохо воевали или трусили. Тут много что сложилось не в нашу пользу. Оружие, боеприпасы, всего очень мало. Нет никакой поддержки с воздуха, нет зениток. О танках и вовсе не вспоминаю. Да, жаль становиться статистикой. Чего хмурый такой, Вань? Подошел ко мне шустрый. Да с чего веселиться-то, Павлуха? Махнул рукой я. Ты от штаба? Он всегда трется поближе к начальству. Говорит, любит быть в курсе дел. Окапываться приказывают. Ячейки будем рыть. Фрицы вряд ли успеют до темноты подойти, а ночью они не воюют. — Они хоть определились, где копать-то? — обвел я округу взором. — Да, сейчас сержант прибежит, покажет. По приходе сержанта нам поставили боевую задачу. Отойти в сторону на полкилометра, там возле леса идет дорога, вот возле нее и окопаться. Возможно, что вражеские войска пойдут по ней, нам приказано их не пропустить. Всего-то, да расплюнуть. Нас ведь здесь целый, мать его, противотанковый полк, а не взвод бойцов с винтовками. Ладно, хоть нас туда все же в составе роты отправили, а не одних. Наехали дружно на сержанта, заставив того бежать в полк и выбивать гранаты. Хотя бы простые противопехотные, если нет противотанковых. Начав рыть ячейку, выбрали себе шустрым удачное местечко, низина, Но наступающие солдаты противника будут вынуждены в нее спуститься, чтобы пройти, думаю, удачно устроились. Копать было несложно, несмотря на прошедший час назад дождь. Земля тут была песчаная, рылась легко. Не сговариваясь, копали окоп, чтобы можно было перемещаться и хоть как-то менять позиции. К нам присоединились еще трое бойцов из нашего же бывшего дивизиона, все были с моей разбитой батареей. Выкопали ров длиной в метр и протяженностью десять, когда наступил вечер. Фрицы так и не подошли, за что им спасибо. После ужина, В этот раз накормили, наконец, досыта, пошли с шустрым к окраине леса и нарезали травы, чтобы присыпать ею наш окопчик. Уже было темно, когда пришли какие-то хмыри из штаба, обходили позиции и сделали выговор за неуставной окоп. «Что, отсидеться решили?» — спросил один из них. «Такая наглая рожа, так и хотелось в нее плюнуть или ударить. Надо признать, в этот раз мои габариты нам помогли. Когда я, распрямившись, вылез из окопа, Хмырь с нарукавными шевронами даже отшатнулся. «Еще бы! Он меня на две головы ниже и раза в три тащее!» «Бой решит, кто будет отсиживаться, а кто воевать, товарищ командир!» Просто сказал я. Проверка молча удалилась, а парни благодарно похлопали меня по плечам. «А мне позже придется расхлебывать свою наглость. Но это будет позже. Пока же мы, обустроившись, готовились по очереди спать. Ну а чего сидеть, глаза драть? У немцев тихо!» Пашка сбегал к сержанту узнать обстановку. Тот поведал, что фрицы встали на ночевку в трех километрах от нас. Местность там понижается, поэтому их и не видно. Спал первым, так как всегда рано вставал, поэтому под утро мне легче не спать. Отдохнул хорошо, даже выспался. Два бойца, чтоб дели до меня, отправились на боковую, а я, умывшись из фляги, вылез из окопа и отправился к лесу. Тут рядом, всего несколько метров пройти». Опорожнившись, вернулся и застал нашего непосредственного командира. Сержант распекал Шустрова, мы с ним дежурили вместе, за то, что меня отпустил. — Мне что, в штаны валить? — чуть зло спросил я. — Прикажут, будешь и в штаны, — еще более злобно ответил сержант. — Я человек, а не скотина, — ответил я. — Ты чего такой борзый? — нагрубил товарищу комиссару. — Мне дерзишь, устав забыл? — Так я напомню. — Не трудитесь, товарищ командир. Утром мы забудем об уставах. Не понравился мой ответ сержанту. Ой, не понравился. Да мне и наплевать, если честно. Мы тут ляжемся завтра. Чего ж я буду язык в заднице держать? Клал я на них в присядку, уставники хреновы. До да Москвы со своими уставами драпать будут. Черт, разозлили все же. А приходил сержант вообще-то по делу. Нам гранаты дали. Нужно было идти получать. Разбудили двух бойцов, что спали дольше других, а сами с Шустрым отправились вслед за сержантом. Получили гранаты, бутылки с зажигательной смесью и, увидев на складе мины, не удержался и выпросил. Представьте, дали. Четыре противотанковые дуры и десять противопехотных. Да мы богачи. Правда, долго пришлось объяснять, откуда у меня, заряжающего из расчета гаубицы, знания по минному делу. Как будто они есть. Выкрутился, сказав, что научился в учебке. Не проверишь ведь сейчас, так что отбрехался. Таскали долго. Для меня груз был не тяжелым, но габаритным. За раз не упрешь все, но перетащили. Правда, с минами вот еще какой затык вышел. Если вдруг танки пойдут не на нас, то могут приказать снимать их в спешке, а это жопа. Как они себе это представляли, я не знаю. Дорога тут одна, поле раскисло после дождя, так что, Паш, не боись, снимать не придется. Успокаивал я приятеля. Здесь они пойдут, здесь. Главное, чтобы немного их было. Глядишь и отобьемся». — Ты правда сможешь их поставить? — чуть недоверчиво спросил Шустрый. — Да поставлю, не боись. Это нетрудно на самом деле. Важнее всего замаскировать как следует. Но в грязи это тоже не станет проблемой. А вот предугадать, куда их воткнуть, тут да. Пойдем, подумаем. У немчуры пока тихо, спят еще. Так что гуляли мы спокойно. Присмотрев то, что хотел, я улыбался. Перед нами был хороший распадок. Загони немцев сюда и закупоривай дорогу. Если залезут, то им в борта смогут стрелять орудия справа от нас». Когда мы вернулись, нас ожидала комиссия. Вновь был сержант, разговаривающий с комиссаром, и кто-то званием постарше. «Где шляетесь?» — был первый возглас в наш адрес. Исходил он от нашего сержанта. «На передовой не шляются, товарищ сержант, осматривают местность, согласно уставу». Сержант аж покраснял от злости. «Что ж, он сам выбрал стиль общения. Нехай расхлебывает». «Вот, товарищ капитан, видите? Абсолютно ненадежный боец. Дерзит, приказы не выполняет». Тут же начал петь комиссар. «Господи, да ему-то какая разница, как мы тут и что? Странно, конечно, что он вообще командиру докладывает, а не шлепнул меня сразу». «И в чем же моя ненадежность?» — вновь открыл рот я. «Так это ты, боец, мины выпросил?» — задал мне вопрос капитан, не обращая внимания на комиссара, и протянул мне руку. «Я?» — кивнул я и пожал руку командира. — Молодец. Немцы, я думаю, именно здесь и пойдут. Полковая разведка ночью ходила через поле. Говорят, там не проехать по пашне. Дорогой пойдут. — Так что ты прав. Капитан вызывал уважение с самого начала. Вроде нормальный командир. Комиссар тут же сослался на занятость и свалил. А сержант просто стоял с растерянным видом. Капитан прошелся вдоль окопа, поговорил с бойцами. — Можно было бы еще чуть продлить, но уже некогда. — Блин, я как чувствовал. Хотел еще в сторону леса прокопать, но усталость сказалась. — Где мины думаешь ставить? — Товарищ командир, если вы подскажете, будем рады. — Сержант, — тут же обратился капитан к нашему горе-сержанту, — дуй на склад, к старшине. Пусть выдаст несколько кусков веревки, только подлиннее. — А он даст? — Скажешь, я приказал, — строго сказал капитан. — Товарищ капитан, а зачем веревка? — спросил я, хоть и представлял на самом деле зачем. «Просто опыта такого у меня нет, как и полных знаний». «К минам привязать», — пояснил командир. «Можно будет прямо отсюда их под танки подтягивать, тогда точно сработают как надо». «Мы на финской такое видели, у финнов, конечно, ну и переняли». «Это как?» «Мы аж засветились с Пашкой». Капитан быстро, указывая на деревья, расположенные близко к дороге, объяснил нам, как именно можно подтаскивать мину к движущемуся танку и, по крайней мере, повредить ему ходовую часть. Паша, стоя рядом, засиял так, словно нашел зарплату, потерянную по пути домой. Видимо, сложив все «за» и «против», он решил, что у нас есть шанс отбиться. Зря он, наверное, радуется, ведь мы даже не знаем сил противника. Но он еще вчера в этом сомневался, а теперь почуял надежду. «Это ловко придумано. Шансов устоять теперь у нас перед врагом больше», — заметил я. «Молодец, товарищ Некрасов. Выражаю благодарность за самостоятельность. Амин я тебе еще пришлю». Тут, я так думаю, самое опасное направление. Надо обложить все как следует. Товарищ капитан, тогда и рядом нужно. Ведь если один, ну, два танка подрываются, то немцы наверняка отвернут в сторону. Вот там и сделать еще подарок. Теперь уж и сам додумывал. Толково мыслишь. Только я это и сам понял. Ты здесь делай дальше, мы уж сами. Надо заметить, комиссар потерял к нам интерес совсем. А сержант, орущий на меня до этого случая, «Вообще охренел и боялся теперь подходить». «Паш, надо обочину, что у леса, противопехотками засеять. Если фрицы пойдут с поддержкой, то там им сюрприз будет». «Ты только подскажи, как, чтобы самому не взлететь на воздух, а я поставлю». Шустрый также был впечатлен расположением командира. «Еще бы, нам доверие оказано, надо соответствовать. Ведь если облажаемся, капитан первый скажет, что он тут ни при чем». «А вот сейчас посмотрим все, да и сделаем» кивнул я. «Пойдем». Вокруг было тихо, только звуки окапывающейся пехоты, но это нормальные звуки. Мины мы ставили долго, еще и от командира прислали 10 штук и двух саперов. Ставили почти все они сами, мы лишь помогали. Из этих дополнительных мин нам дали поставить половину на своем участке, а половину капитан попросил поставить возле врага, что тянулся правее наших позиций. Там тоже было удобное место для танков, вот и пришлось поползать. Хорошо, хоть не под огнем противника, который около восьми утра внезапно начал обстрел. Значит, разведку фрицы провели, а мы и не заметили. Не мудрено, конечно. Местность более или менее открытая, а у немцев опыт огромный. Могут так спрятаться, что и не увидишь. Самое хреновое в этом то, что враг может незаметно для нас корректировать огонь своей артиллерии, а мы будем, как лопухи, сидеть под огнем и сделать ничего не сможем. Ударили фрицы по нам, нашим же оружием. В смысле, по артиллеристам ударили пушки. «Ох, и страшно же стало, мама дорогая! Я лежал в нашем окопе, и, блин, молился я!» Перед глазами стоял образ матери, провожавшей меня. Кажется, она тогда уже чувствовала, что со мной будет. Земля летала, падала, вновь устремлялась в небо, и так много-много раз. Грохот стоит такой, что не слышно вообще ничего, что делается вокруг меня». «Только чуть высунешь голову над бруствером, сверху падает земля, и ты еще глубже забираешься в окоп. Не хочется думать, что будет, если снаряд или мина упадет прямо в окоп. Думаю, я уже не узнаю, что это было». Долбили немцы долго, не меньше часа. Наш окоп частично разрушился и обвалился, но все же мы могли и дальше в нем укрываться. Когда стихли звуки разрывов гаубичных снарядов, бойцы начали перекличку и откапывание самих себя». Но дрожь земли наглядно показывала, что для этого не время. Высунув голову наружу, сразу же убрал ее назад. Танки. Немного. Но и этого достаточно, чтобы пройти по нам катком. Как фрицы всегда и делали. Вот черт, почему капитан не догадался разместить орудия в лесу. Подпустив поближе, они могли всерьез вломить противнику в подставленные борта, но вот не поставили. Танков было восемь, и были они пипец как близко. «Я впервые в такой ситуации. Страшно. В голове пульсирует только одно. Что делать?» Это очень здорово сказывается на соображении. Голова просто не думает ни о чем. Взгляд прикован к немецким панцерам. «А вблизи они действительно страшные. Это не на картинке или в игре. Железная грабина ползет. Вибрация идет волной и разносится далеко, заставляя людей бояться и искать укрытие, а не воевать». «Ванька!» — крикнул Шустрый. «Чего?» ответил я, поняв, что немного оглох. — Мины ведь совсем близко к нам. — Нет, ты забыл, что ли? — удивился я. — Я чего-то уже вообще не соображаю. О, наши начали. Действительно, ударили одна за другой две пушки. Не понял, их же четыре было. Пытаясь наблюдать и за танками, и вправо на позиции пушкарей, я понял, что пушек у нас всего две и осталось. Танки повернули башни и, чуть сбавив ход, начали стрелять в ответ. «Ну, без остановки вряд ли попадете. Это не компьютерная игра», — мелькнуло у меня в голове. И точно. Пушки продолжали стрелять и вскоре даже остановили один танк. Немецкий Т-3 сначала повернулся на полоборота, подставляя борт, а затем полностью остановился. Его товарищи принялись стрелять прицельнее. Для этого им пришлось останавливаться. Наши артиллеристы повелись на легкую добычу и двумя снарядами подорвали все же подставившийся танк но это были их последние выстрелы. Немцы, остановившись прицельным огнем всех своих машин, тут же уничтожили нашу артиллерию. Результат я не видел, но пушки более не стреляли. Вряд ли расчеты отошли. Скорее всего, погибли там все. Правильно говорили о них. Ствол длинный, жизнь короткая. Я высматривал первые мины. У немцев появилась пехота. Раньше они были скрыты за танками, а теперь смело вышагивали рядом с танками послышался приказ. «Пехоту, пехоту отсекайте, вашу мать!» — кричал явно капитан, недалеко где-то сидит. То тут, то там начали раздаваться винтовочные выстрелы. Я тоже пару раз выстрелил. Оказалось, у меня винтовка кривая, а я и не заметил. Просто с расстояния в 200 метров не попасть в цель и промахнуться на целый метр, надо постараться. Я четко увидел, куда прилетела моя пуля. Это был танк, а не шагающий рядом солдат вермахта. «Стрельба редкая», поэтому вряд ли я ошибся. Попытался настроить прицел, но понял, что тщетно. «Паш, у меня винтовка испорчена. Стреляет в сторону». «Да хрен с ней. Бросай, я тебе сейчас новую притащу». Из дальнего конца окопа спустя несколько секунд прибежал Шустрый с винтовкой. «Где взял?» «Сержанта нашего того. Убило, в общем. Его винтарь». «Вот как». Покачал я головой. «Быстро его. Винтарь-то не повредили». «Сейчас и нас, если танки дальше пойдут», — буркнул Пашка. «Пойдут. Куда они денутся?» «Мины у нас лежат от 40 до 60 метров от окопов. Длиннее веревок не нашли. Да и то, на веревках-то всего 4 штуки, остальные так лежат. Первая рванула именно та, что была не привязана. Рванула удачно. Танк сразу заполыхал. Куда ему так попало, не знаю. Остальные даже не заметили потери товарища и продолжили ехать вперед, не снижая скорости». Когда встал еще один, немцы прозрели. Сбросив скорость до минимума, они стали расползаться в стороны. «Вот, дурачо, мы вас там и ждем!» Я рванул по окопу влево. Схватив крайнюю веревку, я стал быстро ее тянуть. Веревка, перекинутая за деревом, натянулась и потащила за собой взрывающийся сюрприз. Танк почти объехал ее, когда последним рывком я успел все же затянуть ее под гуслю. «Рванула почти мгновенно!» Меня аж осыпало землей. Близковато. Гусеница сползла. Дым мешал дальше смотреть. Да и не до того было. Но танк остановился и молчал. Шедший рядом еще один такой же Т-3 шарахнулся в сторону и напоролся на еще одну привязанную мину. Вновь взрыв. На этот раз видел, как отлетел каток, и танк встал. Прикольно, если честно. Не ожидал такого. Смотрится как в кино, только с эффектом полного погружения. Мы смотрим на танки а вокруг пули свистят, да земля летит. Я давно обратил внимание на идущий последним танк с большой антенной, так что заметил, что тот стоит. Внезапно фрицы остановились и, включив заднюю передачу, поползли к своим позициям. «Ага, не привыкли получать». «Ну да ладно, приходите еще». «Ванька, чего они?» — подбежал Шустрый. «Сейчас опять пушками долбить станут. Шутка ли, три танка потеряли, не дойдя до наших позиций. Так что держи штаны». Снаряды вновь посыпались нам на головы. Но было уже чуть легче. Мы ждали этого, поэтому и не испугались. Артподготовка на этот раз была короткой, от силы минут пятнадцать. Странно, что у немцев тут всего восемь танков было. Я думал, будет больше. Раз есть тяжелая артиллерия, значит и солдат-то много. Как бы ни дивизию на нас кинули. И тут, блин, мне повезло. «Боец!» — окликнули кого-то из нас справа. Оглянулись оба с Пашкой. «Да, ты!» Паша ткнул себе в грудь пальцем, и капитан, окричал он, кивнул. — Иди сюда. Командир лежал сверху и смотрел к нам в окоп. Павел ужом мелькнул мимо меня, и я услышал. — С нами только что связались наши артиллеристы. Сзади гаубичная батарея подошла. В четырех километрах. Им нужны координаты противника. Идешь в разведку. — Странно это. Там же свои разведчики-наблюдатели должны быть. Да и командиров никто не отменял. — Товарищ капитан, так я ж не умею, — растерялся шустрый. Такой шустрый и не сможешь? О, и командир подметил Пашкину шустрость. А что делать-то нужно? Мой товарищ явно расстроился. Нужно разведать позиции врага. Видишь, там горка. За ней они и формируются. Смотри на лес, указал капитан рукой. Метров через двести хорошая возвышенность и кусты. Оттуда тебя не заметят. Ползешь, находишь врага и передаешь координаты. Товарищ командир, смутился Павел, как я не умею. «Надо ли говорить, что тут я высунул язык?» «Я пойду, товарищ капитан», — сплюнул я от злости на себя. «Некрасов, ты такой здоровый, не пройдешь, заметят», — фыркнул командир. «Я чуток в лес заберу, глядишь и пролезу». Шустрый смотрел на меня с удивлением и одновременно с благодарностью. «Куда меня несет?» «Нет, я отлично понимал, что это наш шанс. Это еще в учебке проходили. У нас могут быть хоть самые огромные стволы, но без разведки они ничто. Куда стрелять? В лес я углубился метров на 30. Кустарник, хоть и почти голый, скрывал нормально. Плюс дым от сгоревших танков помогал, стелять по полю. Телефон, что мне выдали, здорово мешал. Точнее, приходилось внимательно следить за катушкой, разматывая провод, чтобы его не повредить. К позиции я вышел удачно, а точнее вовремя. Немцы как раз выстраивали танки на дороге и готовились к рывку. Я уже хотел было кричать в трубку координаты, карта у меня также была, как в небе что-то засвистело, и на наши позиции обрушились мины. Вот гадство! Они еще и из минометов причесать решили. Где же они? Леса со стороны фрицев не было, ближайшие деревья в километре. Но позиции минометчиков я не видел. Сделал вызов в трубку телефона и услышал в ответ. «Какого хрена ты там тянешь? Данные давай!» «Я не вижу минометы, хорошо укрыты». Попытался оправдаться я. Доклал я на них в присядку. Танки где? На том конце провода шутить явно не желали. Я не могу определить расстояние. Не командовал раньше. А если по квадрату... Тебе дали карту. Ну так и давай квадрат. Быстрее. Там сообразишь потом. Квадрат 4. По улитке 6. Один снаряд. Тут я сориентировался. Лови, был ответ. И спустя несколько секунд рвануло прямо перед позициями танкистов противника. Не знаю, сколько вы поставили. — Давайте дальше сто, по фронту ноль, беглый! — кричал я в трубку, а сам аж улыбался. Мне это чертовски понравилось. — Ну, у тебя и команды! — услышал я в трубке. — А чего? Как знал, так и командовал. — А, пофигу, поняли и ладно. Я ж не знаю, где батарея, какой прицел стоит. Если бы они мне сообщили после пристрелки, я бы дал им точное расстояние. Восемь тяжеленных снарядов, не знаю какого калибра, начали падать с неба с приятным уху свистом. Грязью и дымом заволокло мгновенно всю ложбину, в которой укрывались немцы. «Вижу огонь и дым. Есть попадание». И тут меня хлопнули по плечу. Как же я вздрогнул, кто бы знал. «Вань, командир требует уничтожить минометную батарею. Немедленно». Пашу прислали для связи. «Все это хорошо, но не знаю, мать их за ногу, где эти хреновые минометы. А сейчас еще и не видно ничего». «Млять, куда стрелять?» — выругался я вслух. «Смотри». «Правее дымов немцы копошаться, Может, там?» — вдруг подсказал Шустрый. «Даже если и не там, все одно нашим помощь!» — буркнул я. «Вправо 6.0. Прицел дальше на 200 метров. Один снаряд!» — прокричал я в трубку. Спустя полминуты прилетел поросенок и взметнул столб грязи и воды почти там, куда указал мне Паша. «Ванька, правее надо!» «Вправо 1.0. Прицел прежний. Два снаряда!» Не успели упасть новые снаряды, как я уже кричал поправки. Вот теперь я хорошо различал фрицев. Забегали они знатно. Знай наших. Не все нас в землю втаптывать. Пушкари стреляли по моим командам аж двадцать минут. А затем просто отрубили связь. Не зная, что мне делать, послал Пашку к командиру. Вернулся тот быстро, уже через пять минут. Давай назад. Командир приказывает отход. Как отход? Охренел я. Да так, сплюнул Шустрый. Приказ из штаба дивизии. Немцы вроде как левее обошли. Соседи не отвечают, наверняка их разбили. Короче, бежим отсель. Сматывая ценный провод на катушку, кстати, повезло, что я его через лес прокладывал, не порвали, мы возвращались. Немцы, когда минами обкладывали, могли и повредить связь. А так все нормально, в лес-то они не стреляли. Пока бежали назад, заметил, что стрельбы совсем нет. Затихарились немцы, раны зализывают. Ну или подлянку какую готовят. Может и правы в штабе, что приказали отойти. Только я подумал о тишине, как вновь началась пальба. На этот раз гаубицы врага били в разброс по всем нашим позициям. Наверняка корректировщик где-то рядышком засел, когда и успел-то. Но нам было наплевать на это. На огонь противника имею в виду. Правы все же оказались старшие командиры, отведя наши немногочисленные войска со старых позиций. Да, осталось нас совсем мало. Во взводах человек по десять. Очень много потеряли при последнем обстреле минометами топать назад. Что может быть хуже? В окопе хоть все понятно. Либо сдохнем, либо нет. Как говорится, 50 на 50. А тут? Идем. Неорганизованная толпа какая-то. Никто ведь не доводит до нас, что впереди, что позади. Ударить могут отовсюду в любой момент. Получилось еще хуже. Ударили сверху. Немцы налетели как-то внезапно. Даже в воздух никто не крикнул. Вокруг начали рваться бомбы, и в землю впивались снаряды из авиапушек. Близким разрывом меня швырнуло в сторону, и больше я Пашку не видел. Он шел справа от меня, оттуда же и ударная волна пришла. Нет, я не видел, чтобы его убило, просто больше не видел парня, да и никого, в принципе, из тех, кого знал. Очнулся я, когда меня тащили. Господи, чего случилось-то? В голове звон. Да блин, какой! Я заорал, но не слышал сам себя. Тряска прекратилась, кажется, меня положили на землю. Надо мной склонился какой-то боец. Он открывал рот, видимо, спрашивая что-то, но я не слышал его. Стало страшно. Что случилось-то? Боли в теле вроде нет, но слух... Полежав чуток, поняв, что ничего вроде не болит, попытался встать. Мне помогли, поддержали и вовремя. Повело в сторону так, что еле удержался на ногах. Так, придерживая меня за руки и указывая направление, потопали вместе с другими бойцами. Мотало из стороны в сторону, как пьяного, С трудом заставлял ноги идти прямо. Спасибо бойцам иногда придерживали. Впереди на носилках кого-то несли. Сколько не углядывался, никак не мог разглядеть, кого именно. Да и в глазах двоилось. Шли мы по окраине леса, укрываясь под деревьями. Погода хорошая стояла. Я пришел в себя, но слух не появился. Через пару часов такого движения дорогу нам пересекла рычушка. Наш отряд остановился, не зная, как быть. Кто-то рулил нашим сбродом. Позже узнал, что это был на штаба полка, причем не моего. Как я в нем оказался, вообще не понимаю. Всего тут на берегу этой речушки оказалось не больше 30 человек. Уставшие, многие ранены, обессиленные люди просто упали на траву, не в силах идти дальше. Носилки лежали на земле. Осматриваясь, я добрался до них. На них весь в бинтах лежал человек, кто это, вообще непонятно. Даже звания не узнать. Формы не видно, часть оборвана, часть скрыта под бинтами. Грязь, кровь, копоть, чего на человеке только не было. А вот самого человека почти не видать. Кто-то подтолкнул, указывая на реку. Посмотрев, увидел, что бойцы начинают переправу. Те, кто нес носилки, с хмурым видом смотрят на водную преграду. Ясно, боятся люди, самим бы не утонуть, а еще и носилки переть. Чувствую себя уже неплохо. Оглянулся, посмотрел вокруг, нашел небольшое деревце, березку. Сломал ее, даже не обдирая ветки, пошел в воду и прошел всю реку, измеряя дно. Выйдя, направился прямо к носилкам. Взглянул вокруг, да и поднял на руки тело раненого с носилок. Мне нетрудно, силушки-то Господь отмерил немало. Почему так поступил? Так глубины тут в речке от силы два метра. Бойцы только на середине плывут, буквально пару метров. Весь остальной путь идут по дну. Рост у меня под стать силе, поэтому смело шагнул в воду. Поскользнувшись на скользкой глине берега, чуть не рухнул, но меня кто-то поддержал. Кивнул двум бойцам, что помогли, а те благодарно смотрели на меня. Ясно, из носильщиков. Когда скрыла сапоги и под ногами я уже чувствовал ил, а не скользкую глину, пошел уверенно вперед. На середине, задержав дыхание, я вытянул руки вверх, поднимая раненого, и погрузился с головой. Так и вышло, как предположил. Несмотря на ношу, я даже на середине не плыл. Чуток повело на течении, но удержался и удержал раненого. Да и помогали мне, чувствовал поддержку. Так медленно, но уверенно, я выбрался на противоположный берег, отойдя от кромки воды, опустил на землю свою ношу. Раненый был плох, это видно. К сожалению, я не слышал, стонет он или нет, но в том, что он еще жив, я был уверен. Пока снимали форму, чтобы выжить, меня то и дело отвлекали, похлопывая по спине и плечам показывали большой палец, в общем, благодарили. Подошел начал штаба, что-то говорил, но увидев мой жест, а я указал руками на уши и покачал головой, просто пожал мне руку. Рассиживаться нам не дали. Только-только отжал одежку, вылил из сапог воду, перемотал хоть и отжатые, но сырые портянки, и нас погнали дальше. На этой стороне реки был сплошной лес, идти стало очень тяжело. Одежка сырая натирала везде, Ногам, думаю, амбец придет. Уже сейчас чувствую, как соднят пятки. Что же будет дальше? Слава богу, солнце покатилось на закат, становилось темно, и скомандовали привал. Я не слыхал. Мне по плечу похлопали и показали жестом. Стой. Увидев, что все падают кто где, тоже опустился на траву. Для привала на штаба выбрал небольшую полянку в лесу. Все уже сидели или лежали. Никто не хотел что-либо делать. Осмотревшись, подумал, что надо все же сушить одежду, поэтому встал и побрел за дровами. На меня смотрели, но никто помогать не кинулся. Да и ладно, сам справлюсь. Притащив приличную кучу веток, сучьев и даже одну маленькую тонкую, но полностью высохшую ель, я, похлопав себя по карманам, растерянно посмотрел по сторонам. Поймав взгляд одного из бойцов, показал жестом, как будто чиркаю спичку о коробок. Боец сунул руку в карман и бросил мне коробок. Спичек было мало, несколько штук, причем тоже не больно сухие. Собрав мелких прутиков, осторожно стараясь не испортить спички, с третьей попытки разжег огонь. Прутики занялись весело, начали потрескивать и разгораться. Добавляя уже потолще, я разводил костер. Вскоре он уже горел высоким пламенем, и вокруг начали собираться люди. Срубив несколько веток из ближайшей сосны, я очистил их от иголок и, воткнув в землю в полутора метрах перед костром, Развешивал одежду и сапоги. Вокруг стали за мной повторять. Кто-то брал горящую лисину и разводил новый костер. У одного-то всем сушиться неудобно. Жрать хотелось. Блин, вот вроде хорошо, что я такой большой и сильный, но с едой. Вон бойцы схомячили по сухарю и сидят себе, а кто-то и спать завалился. Мне тоже давали. Съел два. Ни в одном глазу после них. Только пить захотелось. Попробовал уснуть, не получалось. Голод терзал. Ел-то давно, а сил потратил много. Выручил боец, один из тех, кто носилки нес. Это он меня поддерживал на берегу и потом в воде. Протянул мне горсть сухарей и фляжку. Блин, как же я был этому рад. Не хотел брать, но тот скорчил злую гримасу, поясняя таким образом, что назад не возьмет. Пришлось есть. После этого застолья я, наконец, уснул. Только вот проснулся быстро. Растолкали. Оказывается, уже рассвет забрежил. Пора было выдвигаться в путь. Сколько нам так топать, не знал, наверное, никто. Это сколько же вот так с июня топают по лесам и болотам? Защитники хреновы. Имеют нас, а мы только драпать. Недавно еще перед стариком оправдывался. Дескать, мы не виноваты, пушек у нас нет. Да все мы виноваты, все. Надеюсь, простят нас те, кто из-за этих отступлений 41-го остался во вражеском терлу и испытал на себе все прелести оккупации а затем допросы НКВД. Всю дорогу, а это был путь в вдвое суток, и хрен знает сколько километров по лесам и болотам, я подменял то одного, то другого носильщика. Тогда и узнал, что, оказывается, мы несем аж комдива. Ему перевязку делали, я знаки различия разглядел, а то так и не знал бы, кого несем. Как он оказался среди отступающих, я не знал, а мне не объясняли. Слух так и не появился». Зато еще в первый день, когда я сушил одежду в лесу, обнаружил, что весь ворот гимнастерки и нательной рубахи у меня в крови. Из ушей текла. Переживания по поводу потери слуха закончились быстро. Сменились тревогой о дальнейшей судьбе. Выходили мы, конечно, странно. Начтаб овел вел нас вроде по карте, а на деле, похоже, сам не знал, куда идет. Ведь мы были, по сути, не в глубоком вражеском тылу. Зачем такие сложности? Но спрашивать, конечно, не стал, не мое дело. Но постоянно терзала мысль, почему нас просто не выведут на ближайшую дорогу. Уж по ней-то быстрее, наверное, добрались бы. Или нас снова влили бы в какую-нибудь новую часть.